Значит, продолжается 26 ноября 2012 года. Желающие поговорить могут выйти из зала, кроме меня. <свят> вот. <свят> Аркан номер 7. Очень много символики. <свят> Он прям очень богат символикой. При очень простом значении карты. Но символику по традиции все-таки вам описываю. Вот. Начну, вы видите, очень гордого мужика вот он победитель и он явно вот привет в состоянии когда он победил вот только-только поэтому он прям вот вполне горд собой а едет при этом он в колеснице которая представляет из себя если вы видите полый четырехгранный куб да то есть четырехгранный куб внутри которого он сидит то есть иначе говоря да получается Что опять же мы говорим о четвертом измерении, только в данной ситуации это четвёртое измерение в кое веке раз движется. Действительно, в общем, карта про динамику, и про, ну, динамику событий, которая очень быстрая. Значит, на колеснице расположены четыре столба разного цвета. Красный, фиолетовый, серебряный и золотой. Красный, фиолетовый – это у нас, соответственно, поток. Красный, проходящий через человека из центра Земли вверх. Фиолетовый, соответственно, это у нас поток космический, который проходит сверху, да, через человека уходит вниз. Вот, то есть, это два человеческих потока за дни, вот, которые, соответственно, через него же и прокачиваются энергетически. То есть у нас связь с вами, да, и с космосом, и связь с центром Земли. То есть одновременно дети Земли и космоса. Вот, а серебряный золотой это, соответственно, пассивные и активные вот эти потоки, которые еще на По были, это разные, это другая вещь совсем. Кто активный, это про реализацию, серебряные пассивные про принятие. Понимаете разницу? Потому что вот на предыдущих потоках, например, красного фиолетового вы можете как принимать, так и реализовываться. Они не об этом. Просто да, здесь мы говорим, да, о, например, там энергии рода, матери земли, да, вот как земные существа красные, или, соответственно, там у божественной нашей части, которые фиолетовые. Вот, сверху это все накрыто, если вы видите такой голубой материи со звездочками. Это символ того, что на момент, когда происходит энергия карты в жизни человека, он находится под астральной защитой. То есть, иначе говоря, никакие лярвы, никакие твари из тонкого плана до вас в это время не могут околеваться. Вот, значит... При этом он еще и под ментальной защитой. То есть еще получается, что и до ума эти твари тоже не могут достучаться, или там другие твари. Ментальная защита – это его доспехи. Он созидательно прорабатывает свои родовые программы. При этом это две луны, черная и белая. Умите доспех три наугольника, вот эти вот треугольнички на доспехах говорят о том, что парень стремится реализоваться, стремится нет еще полных треугольников только углы во всех трех мирах то есть да, в мире божественном исходя из своих там еще из своих из своих задач под Эгрегором то есть сам реализация под Эгрегором это божественный план все-таки большей степени От этого меняется Эгрегор Вунанил, он у него работает. Вот. Даже маленький бухгалтер в фильме помогает работать в большой фирме. Вот, значит, в мире астральном, да, соответственно, он эволюционирует как личность. Вот и плюс к этому эволюционирует в себе как в том, кто присутствует на физическом плане здесь сейчас. Вот. Ну, как такая личность, ну, с точки зрения, да, вот такой длинной трансформации астрала становится более, соответственно, продвинутым, более просветленным. Это второй наугольник. да, ну и третий, соответственно, да, вот который здесь сейчас, вот прям самый нижний, это то, что у него там повышается реализационная власть и прочее, в общем, фигня. С удовольствием повышается. В правой руке он держит жезл, шар, куб пирамида. Это все нам уже должно быть знакомо. Шар у нас от планеты Земля, на которой зиждется четвертое измерение. А четвертое измерение находится под непосредственным воздействием пирамиды Смага. Помните, у нас была из точки единого Бога через треугольник творчества, вниз четвертое измерение спускается Энергия. Вот, в левой руке у него меч. В принципе, это символизирует то, что он защищен еще и... То есть, Физически, да, то есть ментально-астрально, еще физически. Значит, тем, что он едет вперед, он, можно ведь неприлично сказать, да, он просто другого слова не подберешь, ебет пространство. Значит, видите, на э, замечательной колеснице впереди нарисован лингам. Ну, можно по-другому назвать. Кому не знаком объект? Вот, хорошо. Я помню, как я казан в магазине покупала. Я говорю, "Лингам, тьфу, блин, каган, пфу, казан. <соценно> <Что такое -то? соценно> И у меня там продавщицы, которые первые два слова не знали, на мою счастье. <соценно> Ужас был какой-то. Значит, а, то есть, иначе говоря, очень янская карта. Понимаете, да? То есть, даже в том случае, если вы женщина, время «но». Вот это ваше действие, да, вот оно а, в ситуации именно, вообще сама по себе, женская энергия, инская, это на освоение, а мужская на экспансию. Понимаете, нет? Вот карта экспансивна сама по себе, то есть экспансия, завоевание новой территории. Понятно, да, поэтому вот, поэтому и золотой лингом. Значит, а, и благополучно при этом, видите, над ним солнышко с крылышками, это символ того, что... И вообще вся вот эта вот система, ну, вообще это символ Бога Ра, солнышко с крылышками, да, но вот по факту получается, да, что а, вот эволюционируешь ты, этим эволюционируешь вплоть до всей Солнечной системы. Но это правда так, потому что мы в едином а, таком энергетическом котле находимся, да, вот вместе с нашим солнышком прекрасным. То есть они пытаются вас таким образом отмотивировать. Типа, видите, одно маленькое действие одного простого человека и так вот сильно меняет. Ситуацию. Хорошо. Видите глазки на колесах, на абадях? Вот. Ну, кто плохо видит, потом можно будет посмотреть. темненькие такие нарисованы сбоку. Вот на Максимовых картах, вот те, которые у вас, 12 лучей, там, а, в принципе, я не помню сейчас в этом варианте, как выглядела раньше, у него было как сияние вокруг, которое давало вот этот эффект глаз вот, на сияние нарисовано, По-моему, потом он тоже нарисовал глазки, но на ободе их непосредственно. Значит, здесь Понимаете. это... А, так и есть сейчас. Ну, просто у него там много редакций было этих карт. Значит, фактически это говорит о том, что когда вы движетесь на колеснице, само по себе значение карты – это увеличение динамики событий, то есть, когда все убыстряется у тебя, вольно или невольно, ты этим... Убыстряешь или вводишь в более убыстренное состояние сама того не подозревая, или сам того не подозревая, в том числе и свое окружение, понятно? Вот эти вот глазки да это символ вовлечённости других людей в процесс. Хорошо, значит дорога. А может кто знает из вас радуга, что означает у нас? Чего? Уровни тел развития нет. а Семь тел. Ну Хорошая ассоциация. Радуга, что такое? Ну Кто старый завет читал вообще в Библии бессовестные? Ну и хорошо, что я читаю. Библия, <с это, у господи, не Библия, радуга, это символ завета между Богом и людьми. Я знаю тебя, ты знаешь меня. Ну, когда писали Библию, они физики не знали, Они посчитали, те, кто ее писал, да, что, соответственно, радуга, она просто так, как некий знак. Вот появляется радуга, это значит, Господь тебя видит, любит. И подтверждает: да, там, я тебя знаю, ты меня знаешь. Вот это символ нашего завета. Между Богом и людьми. <клевод�у> что? Он <Ой, у> тебя? <клевод�у> значит, забыла еще кое-что вам рассказать про эти символы, значит, корона на. Челе у мага, в смысле у. Ну, он маг. А, просто у вас слово маг звучит обычно, почему я не описал молодого человека как мага. Здесь под магом имеется в виду не маг вот с первого аркана. И не маг, как тот, кто занимается магией ей с точки зрения, да, там кадил, там, нет, не кадил. Ну, в общем, короче говоря, с магическими инструментами. А маг, в смысле, тот человек, который имеет способность менять окружающий мир. Помните, вот четыре уровня посвящения мага я вам рассказывала. Вот, это вот такой маг. Вот, значит, он коронован, это говорит о том, что общепринято социально, что такой человек правда побеждает, который вертит вокруг себя мир. Что? Начал. Что, что? На что на чем не слышишь? На чем вертит? Значит, okay, Значит, и при этом, видите, у него там три пентаграммы. То, что на простом нашем человеческом языке называется октябряскими звездочками, на магическом языке называется эволютивная пентаграмма. На ну вот углом вверх смотрящая. Вот, да, Это говорит о том, что он не просто реализуется в трех мирах, видите, на а еще и эволюционирует. эти разница между развиваться и эволюционировать? Развиваться можно и на том уровне, где то есть, а эволюционировать да, – это идти к новому уровню, повышаться по уровням. Окей, отношения могут развиваться, но не эволюционировать. Могут эволюционировать, но не развиваться. Если они эволюционируют, но не развиваются, они теряют, соответственно, свои корни и через какое-то время зависают в пространстве. Вот, значит, видите вы двух сфинк, как это, сфинксик, ну, короче говоря, это сфинкс во множественном числе. Вот, сфинксов. Вот, значит, которые при этом одна черная, другая белая. Черная в данной ситуации у нас символизирует разрушительный поток, белый созидательный поток. То есть, видите, аж нам тут, в общем итоге, шестой, ш, пятый шестой поток нам описывают. Видите, да, вот красный-фиолетовый, серебряный, золотой, черный-белый. Сфинкс как символ, да, там. А, как же это, Господи? соединений из разных частей как называется химера Химер. на тебя значит нет имеется в виду вообще вот когда вот, ну да интегрированный синтез. а что Син синтез. синтезированный интегрированный да спасибо большое вот я об этом да то есть в принципе да это символ вот как раз вот синтеза интеграции да то есть соединение разных начал вот а, а химера и сфинкс они оба являются символом вот этой соединения интеграции То есть ты на, назвал то же самое, как сфинкс, но в другом исполнении. Вот. И, соответственно, оба эти потоки, как видите, они вообще друг по отношению к другу, видите, они так недружески друг на друга смотрят. И если бы не воля мага, то они, в общем-то, не могли бы его никуда вести. Понимаете, да? То есть они были бы очень заняты тем, что они друг с другом бы разбирались. По факту под его волей. Под его энергией колесница движется, одновременно созидая новый мир и разрушая старые завязки. Ну а как? Без разрушения старых завязок тоже, в общем, никуда не деться. И видите, он ими управляет, ну, можно сказать, только мысленно. Видите, у него нет поводья в руках. Вообще его задача. А, да, еще посмотрите, у прекрасной созидательной. А, сфинксихи значит эволютивная пентаграмма видите а у разрушительной инволютивная видите нет Привернутая, совершенно верно вот то есть это чтобы мы не ошиблись где какой поток вот значит ну то есть символики много по факту что значит получается здесь вот если такое то есть вы защищены находясь на колеснице вы выполняете таким образом там некие гораздо более многоуровневые задачи, чем это видно на первый взгляд. Понимаете, да, вы временно в янской фазе, даже если вы ин по природе по своей. Вот, да, и в общем-то при этом ваша воля явно здесь сильная, ну и вкусно проявлена, Вот, значит, при этом задача ваша, попадая на колесницу, а что ты делаешь, мой хороший, ты смски кому-то пишешь? Вот, окей. Значит, соответственно, да, то есть, сколько бы. То есть, ваша задача продержаться на колеснице во время вот этого ускорения динамики событий как можно дольше. Понимаете, нет? То есть, вот вы таким образом действительно находитесь в фазе такой эволюции. То есть, как это выглядит? Это когда действительно все начинает ускоряться, двигаться, и вы видите, что правда ваша жизнь начинает меняться. Понимаете, да? То есть, вот из эм, привычных таких вот. А сложившихся стереотипов, да, вот своей жизни, да, вот когда вот у вас жизнь можно проживать автоматически, когда приходит колесница, то в это время, да, ты в любом случае, скажем, очень сильно в нее вовлечен. И чем, соответственно, дольше это длится, тем тебе выгоднее, тем дальше ты окажешься, да, вот от точки входа. Двигаться в этой колеснице можно. Только в том случае, если вы правильно делаете каждый маленький выбор на этом пути. То есть, иначе говоря, да, увеличивая динамика событий, увеличивается количество выборов. Поехать туда или остаться дома, позвонить этому человеку или сделать это завтра. Понимаете, нет? То есть вы вот все время в делах, когда, да, в это время вы все время так или иначе вынуждены принимать какие-то решения. Берем слово выбор, слово, возьмем слово решение. Я думаю, что это то же самое, по большому счету. Да, как принять некое решение, делать или не делать. Если делать, то как. Окей. И при этом в этих решениях вы можете руководствоваться умом, и тогда в этом случае колесница уедет не в ту сторону. Логикой умом. Можете руководствоваться переживаниями и колесница уедет не в ту сторону, а как только она едет не в ту сторону, она останавливается. Понимаете, да? То есть, иначе говоря, вот живет, живет, живет у нас там прекрасная Наташа в колеснице, да, у нее там колесница в работе, например, пошла. Это значит, да, что все ускоряется, там фирма начинает каким-то образом, там не знаю, там производить экспансию рынка, да, там какие-то там новые люди, новые проекты, там планерка за планеркой, да, то есть, ну вот все очень быстро. Вот, и это касается ее. То есть есть колесница, понятно, самой фирмы, и то, что, соответственно, колесница у Наташи, да, потому что это может быть просто нервотрёпка, но к ней. А можно, Ну давай. что я даже равно никак, Давай, понимать, давай. Да? Просто если вот при том, что вторая колесница, да, то есть это предполаг... ну, как раз мы сможем предполагаем, допустим, работу, куда человек вот сейчас пойдет, да, вот там появляется колесница перед и, ну, скажем так, девушка, ну, молодая, незамужняя, без детей, как бы, которая больше всего думает, ну, скажем так. А ну, в том, чтобы как-то устроить свою личную жизнь, да, и вот она приходит на работу, и вот у нее там такая история. Да. То это как читать? То есть это иническая вот энергия, как бы все это как-то, иническая энергия, это как все это? Значит, а, окей, чуть-чуть сейчас стороночку, я поняла твой вопрос. Значит, про смысл в том, да, сейчас я просто вот это договорю как рационал, в общем, я думаю, что группе тоже так будет удобнее, если я договорю эту тему. Вот, да, то есть, соответственно, получается, что вот когда на момент вот эта вот колесница, да, там у этой вот, например, да, у Натальи на работе, она в нее вовлечена. Вот в том случае, если она пытается от ума делать выбор, то колесница заканчивается достаточно быстро. Если от эмоций, то колесница заканчивается быстро. И дальше начинается более размеренный ритм жизни. По сравнению с колесницей более размеренный. Понимаете, да? А у нее задача, соответственно, да, делать эти микровыборы или там принимать эти решения, исходя, соответственно, да, из своего божественного духа. На что ее до этого и тренировали влюбленные, если вы помните. Пришла колесница, иначе говоря. Отстраняемся от переживаний, пусть будут, но они нами не руководят в это время. Не пытаемся понять это умом логикой, да, и просчитать последствия, а движемся вот по этой волне, ускоряющейся, да, и, соответственно, да, принимая какие-то решения, смотрим, чтобы не было тяжести на душе. Ну, это если грубо. <coughs> Победа над ударами судьбы, увеличение динамики событий. То есть вы в это время победитель. Колесница следует всегда за влюбленными, в том случае, если юноша сделал правильный выбор. То есть, иначе говоря, увидели колесницу, значит, вот только-только эта девочка прекрасная принимала решение ей идти все-таки да, вот на работу, и это тогда индивидуальная программа, или двинуться в сторону социальной программы под названием "Муж замуж не втерпешь». Потому что понимаешь ли, куда бы у нее ни стоял приоритет, по факту, да, приоритет в голове – это не то же самое, что приоритет в судьбе. Понимаете, да? То есть приоритет в голове, например, на то, что уж замуж не терпешь, появляется у среднестатистических девушек года в 22, как минимум для того, чтобы сбежать от родителей. Вот. Значит, в свою очередь, какая разница, где у тебя стоит приоритет, если все равно тебе и не за кого сейчас? Понимаете ли какая тема, да, получается, что я же на об этом говорила, но все-таки там, я понимаю, что не вся группа там была, по разным причинам, есть природное, да, там, соответственно, вот настоящее, оно всегда приходит само. Понимаешь, да, ты можешь настолько быть занята на своей работе, и вдруг, вот это само настоящее, точнее, сам и настоящий, Да, появляется, тебя вовлекает в эти процессы, и от него ужасненно бояешься. Понимаете, да, вот если настоящее, это само, вот настоящее по судьбе. А все остальное это исключительно от ума. А от ума, понимаете, себе вот, ну, редко что полезного придумаешь. Максимум это получишь жизненный опыт. Да, только обычно этот жизненный опыт, в принципе, было бы гораздо гармоничнее не получать. Понимаете, да, то есть, в общем... Понятно, что в том случае, если внут... то есть, не надо ставить приоритет на мужско-женские отношения, нет необходимости. Нет отношений, нечего на него ставить приоритет. Понимаете, какой смысл ставить приоритет на боль в зубе, когда зуб по пупу не болит? Понимаете, ну, смысл. Простите за черную деловую логику. Вот. По факту, в принципе, да, что мы можем реального сделать? А если уж прям вот так вот, да, там, одиноко и, в общем, хочется как-то отношений, каких-то там мужско-женских, ну, не каких-то, в смысле имеется в виду, там, либо женщинами, либо с мужчинами, в зависимости от сексуальной ориентации, от вашего пола. Ну вот, все, что нужно сделать, это просто категорически отказаться, когда бы ты ни было, слышите, когда бы ты ни было, быть личностью неопределенного пола. Понимаете, да, звучите как женщина и как мужчина. Да? Не, не отпугивайте представителей. Выйди из класса, Наполеон проклятый. Я уже знаю, кто ты у нас по социотипу. Нет, тебя обзывать, могу. Значит, а, слабый пол, ты не поверишь, это ты. Просто пока ты об этом не помнишь, в паре на двоих один хуй. Понимаешь, да? Если есть шансы, что ты в пару свою привносишь, то нечего удивляться, что рядом без хуи создание. Ну и тебя, Фу на тебя. Окей. Значит, оторви свой или хотя бы научись маскировать. Окей. Okay. Ладно, хорошо. Значит, понятно, то есть, иначе говоря, просто надо быть просто, просто женщиной, да, если ты женщина, где бы ты ни была, на работе ли... Думай, понимаешь, тогда в этом случае все, все будет прекрасно. Вот, и наберешь баллы, на какие-нибудь там, понимаешь, надо быть приятным, приятным человеком. Если женщина, ну, мужчинам не обязательно быть приятным, главное, мужикастыми. им легче. Янская сила как раз не предполагает, скажем, такую мягкость и стремление вырулить конфликты, это больше женская стезя. Вот. Женщины все-таки хамов любят. Окей, okay. все, значит, короче, э, в этом случае надо, пока идет колесница про карьеру, надо пользоваться, она остановится рано или поздно, так или иначе. Понимаете, что могут быть колесницы в области внешней? Это у нас что, работа, либо отношения? Может быть колесница в отношениях, а на работе в это время не быть колесницы да прекрасно может отлично может быть наоборот прекрасно может да то есть может ли быть колесница про внутреннюю область в первую очередь да и вы понимаете что в том случае если первое что если это внутренняя область Вот с вами давайте различать два состояния – состояние вдоха и состояние выдоха. Я имею в виду не когда с дыханием, с этим вы слава Богу как-то а имеется в виду периоды, когда вы набираете информацию, вдох, понимаете, да, вот, и периоды, когда вы реализуете набранное – выдох. Вот колесница – это всегда выдох. Поэтому колесница не может быть связана с тем, что ты стал много интенсивно думать. Понимаете, да? Она в любом случае, даже если ты склонен, склон много и интенсивно думать, она в любом случае тебя вывернет наизнанку. Это внешняя карта, понимаете? А раз она внешняя, то понятно, что а, если меняется область ну, ну, внут, мира про тебя и меняется наружу, то чаще всего под колесницу, под эту чертову, попадает и область работы, и область отношений. Понимаете, нет? То есть в данной ситуации, если во внутреннюю область, вот спрашиваешь ты, не знаю, там про что-то, про себя, там, про свое развитие, и там вот у тебя выходит эта колесница, это значит берегись. Вот когда на внутреннюю область приходит колесница, ну, не, про внутреннее, имеется в виду про самого человека, про себя, про изменение себя, своих стереотипов поведения, своего характера, понимаете, да, там своих, я не знаю, там субличности по-другому расстать, изменение ментальной картины мира. А в том случае, если вдруг это начинает идти под колесницы, я говорю обычно, отоспимся на том свете. Потому что одновременно, вдруг, неожиданно, значит, во-первых, люди интереснейшие начинают приходить, и что не человек, кто золото. Да, причем люди, знаете, вот из вариантов ни о чем. Не про любовь и не про работу, да? а про, про тебя, да, и вот про то, как это интересненько тебе и про твоё развитие, одновременно с этим вдруг на работе какая-то начинает быть вот прям суета-суета, всяческая суета, и всё к слову сказать по делу, то одно предложение, то второе, то третье. И в это время вдруг неожиданно мужско-женские резко ускоряются. И ты понимаешь, что те вот, что только как разорваться, вот успевай поворачиваться. Благо, в принципе, вот на этой центральной колеснице, Обычно люди долго не живут. Ну, не в смысле они умирают <смех> <смех> на наше счастье, а в смысле, что просто ну вот, да, на, на какой-то момент времени ну, делают какие-то да, вот, выборы не в ту сторону, да, и ничего не происходит плохого, просто колесница останавливается. Фух, достаточно. Но вырваться вот из этого божественного момента, почти как пика самореализации из колесницы, вот, честно говоря, почти не удается, вот, пока она еще идет. Ускорение. Это бонус. Вообще колесница это бонус. Вот понимаете, раньше для того, чтобы познакомиться с молодым человеком и начать с ним планировать. Ну, что там ты обычно спланируешь? Совместные путешествия. Вот, надо было ну, месяца два плотно общения. А сейчас два месяца прошли за четыре дня. Ничего не пугает. Но по интенсивности, в принципе, как два месяца, но по времени четыре дня. Понимаете, да, то есть очень скоро все происходит, очень быстро, и к вещему твоему удовольствию. То есть равно это бонусная карта. Понимаете, да, то есть это вот а, про ух на качелях вниз. Понимаете, да, то есть действительно иногда страшненько. Можно не успевать. Можно понимать, что вот прям... Не поспишь в это время. Вот, вот что нельзя точно не успеваешь делать, это жрать и спать на колеснице. Че? Вот, значит, нормальные люди на колеснице худеют, ну просто по вполне внятной причине, да, потому что действительно очень вообще вот само по себе излишний вес, может быть, кто в курсе, это когда у вас в жировых депо хранится энергия. А хранится она на случай, если вдруг резко понадобится. А в том числе резко надобится она во время стресса. Надо ли говоришь что колесница – это стресс. В том числе и для психики. Вот, да? Мало того, что не жрешь, еще к тому же и организм начинает из жировых депо выводить все, что не попадя, да? и этим питаться. Ужас. Я считаю, прекрасный процесс. Хорошо. Значит, частные аспекты. Все, что ускоряется, убыстряется, к вещему удовольствию. Теоретически, в принципе, вместе с башней вопрос опасности для жизни, может что означать, угадайте? Ну, авария, автомобильная катастрофа, резкое падение. Да, ну вот. Но, в принципе, в общем-то, да, только в очень частном аспекте. Сама по себе карта исключительно позитивная. Да, просто ну, нет другой карты, которая бы говорила об ускорении. Потому что башня все-таки сама по себе, она не про ускорение в данной ситуации, а про разрушение. Вот, например, башня, это быстрее про взрыв. Есть еще один аспект, который почти не употребляется на башне. Не зря на нее перешла, потому что 16 аркан 1 плюс 6 равняется 7. Вот у влюбленных на шестом аркане всего лишь два выбора, в колесницу или в башню. Либо в башню, где его догоняют пиздюлями за то, что не умеет правильный выбор делать. Не, не за то, что, а для того, чтобы увидел последствия. Понимаете, то есть это естественные последствия, это не наказание. Вот. Или, соответственно, да, получается, что вот пожалуйте на бонус колесницы. И там это все всем очень быстренько. Вот. Но у башни есть еще аспект заточения. Противоположный от к слово сказать. Вот. Ну понятно, там колесница... Может быть, переездом. Может. Угу. Путешествием, если это девятый дом про поездки. Это вопрос. Спрашиваю, перспективы родов, как пройдут колесницы, это какие роды? Быстрые. Не факт, что Ну, быстрые точно. А, не, не факт, что легкие, надо смотреть по параллельным картам. Да? Скор ск ск скоротичные. Да? То есть в любом случае это не... Как с моим прекрасным Лёшиком, сутки только после того, как вода отошла, все еще продолжал думать, стоит ли выходить. Ну телес, ничего ну, не уходить. Mm -hmm. С венерой в тельце, с солнцем в тельце, прекрасное бы там было. Вот, значит, пока я чесал реп, мы уже в больницу поехали. Вот, а медлительно, это точно не колесница. Хорошо, отношения стремительные и при этом туда. Колесница, она всегда туда, да. А, то есть, если приходит колесница, то на влюбленных выбор был правильный, да. Да? да? Видишь колесницу, понимаешь, только что человек проэкзаменовался. Скажите, пожалуйста, а, вот после экзаменов было ощущение того, что вот понеслось? Вот скоро экзамены, потороп. курс. И не прыгай. Вот, хорошо. Значит, перевернутая колесница, что из себя представляет? Перевернутая колесница это когда ты искусственно пытаешься выйти из обстоятельств для того, чтобы, ну вот, чуть-чуть отдохнуть. Ну, как ты выглядишь, да, там? Утром смотришь на будильник и говоришь, я заболел. Все в жопу, все в саду. Понимаете, да, или там, соответственно, берешь, его, вот Андрюшу тут колесницу очень хорошо сбивал, значит, на три дня забыл на работе телефон. Прекрасно. Ну, в смысле, он приезжал каждый день я оставлял его здесь. Я ему говорю, Андрюшенька, может, администратора? Ну, то есть я когда забывала телефон, это значило, что меня замонали клиенты. Вот, давай, может, не ты будешь с ними тогда. Ну вот, ну потому что явно очень быстро все, понимаете, происходит. То есть вот надо изъяться. Можно что еще сделать? Можно там напиться дня натрий. Пробовали? Ладно, шучу. Значит, можно, соответственно, да, поехать куда-нибудь там по очень каким-то важным делам на дачу. Ну, Денечка на два. Понятно, да? То есть вы изымаетесь из процесса. Колесница оборотная. Это что значит? Вернуться в процесс придется. Возвращаешься в процесс, и удивление, все без тебя уже решили. То есть колесница дошла до следующей какой-то, да, там, минимальной точки движения, но без тебя. Ну, не знаю, там на работе там была колесница, ты уже больше не можешь, они там, все что-то у них происходит, изымаешься из колесницы, заболел, возвращаешься на работу. Говорят, ну все, мы офис уже сняли. ты Как сняли? Ну вот так уже сняли. Тут предложили, ну что, ты болел, тебя не было, вы все торопились. Мне одна прекрасная леди, значит, уехала от своего любимого, значит, в дом отдыха на два дня, потому что больше уже не могла. Ну, потому что все очень резко, ей было страшненько. Ну вот, и прочее. Возвращается, приезжает домой, а он сидит на кухне с мамой разговаривает. С ее. Вот, там они и познакомились. Ну, в смысле, мама с э, мама не была с ним знакома. Так случилось. Он решил, что что-то с ней не так. Она же ему не сказала, что она уехала в дом отдыха. Да, она там. Вот. но он не будет дураком. Благополучно, да, там приехал. А дома мама. Мама сказала, ой, а вы Саша? вот. Ну, надо ли говорить, да, что, в общем... Как-то уже все в этот момент уже, вот, уже все произошло. Понимаете, то есть вот колесница, чем хорошо, вы знаете, иногда даже, может быть, имеет смысл перевернуть колесницу, чтобы вот потом приехать и обнаружить, да, что все уже случилось. Правда, без твоего участия. Мама уже успела, значит, ему предложить здесь пожить. Вот, да, и, в общем, тебе сейчас, поди отмахнись, хотя до этого ты говорила, что мама вообще дом чужих людей не терпит. Потому что сама, в общем, как-то пропожить не торопилась. Вот, понимаете, на работе тебе уже, соответственно, определили, что ты в кабинете с таким то человеком. То есть, в общем, как-то, знаете, вот э, после перевернутой колесницы напрямую ты понимаешь, что кажется, о тебе забыли позаботиться. Понимаете, да, то есть по факту все верно, но тебе несколько некомфортно. Ну, и потому что не под тебя сделано. Согласна? Нет. Хорошо. Все, понятная карта. Оборотная. Перевернутое, ты изымаешься, искусственно замедляешь. Почему? Нет, страшно. Да, вот второй вариант. вернее. значит, мальчики решают, заебался или насрал. Пиши, что все-таки... Второе. Вот, все, значит, перерыв, после этого вы удивитесь. Мы пойдем правосудие проходить. Правосудие – это совсем не колесница. Да.